Глава 7. После обеда, когда все перешли в гостиную, Эрнест Отллу отвел свою свояченицу в сторону. Сейчас Рэйчел меньше всего хотела говорить с Эрнестом, но за 20 лет, что он был женат на Мэйбл, она убедилась, что воспрепятствовать его решению невозможно. Поэтому ничего не оставалось, как только смириться и надеяться, что он оставит ее в покое как можно скорее. Но надежды не оправдались. Эрнест сел, поправил пенсне и спросил: "Ты действительно ездила в Лондон за покупками?" "Нет", ответила Рэйчел. откинулась на спинку дивана и стала ждать дальнейших вопросов. День был уж очень холодный для ходьбы по магазинам заметил мистер Уодлау. Эрнес был небольшого роста, всегда аккуратно одет, но воротнички и рубашек почему-то носил на размер больше, чем нужно, выставляя на обозрение свой необычайно большой кадык. У него были такие же, как у сына и дочери, близко посаженные глаза, но волосы и небольшие усы были совсем темными. — "Но я не ходила по магазинам", возразила Рэйчел. Эрнест Уодлоу снял пенсне и начал протирать стекла. А, всегда дела. У тебя очень много обязанностей. Он снова водрузил на нос пенсне. Ты не слишком усердствуй, вид у тебя очень усталый. Рэйчел улыбнулась. Спасибо, Эрнест. Когда мужчина говорит женщине такие слова, на самом деле он хочет сказать, что она плохо выглядит. Что за глупости, Рэйчел, дорогая с видимым возмущением воскликнул мистер Уодлоу Дело в том, что мы с Мейбл беспокоимся о тебе. И напрасно. И тем не менее, она беспокоится, а ты знаешь, ей это вредно. Вот только сегодня у нее был тяжелый приступ сердцебиения. Она сказала, Рэйчел переутомляет себя. Она заболеет, если не побережется. А я ответил: "Дорогая, ты и твоя сестра Рэйчел прекрасно знаете, что если ей тяжело справляться с делами, Я всегда готов помочь. Не сомневаюсь, ответила мисс Трихерн. Мистер Одлу поправил пенсне, кадык задвигался. Я сказал Мейбл, но я не хочу навязывать ей свою помощь или лезть с советами, чтобы не нарваться на отказ. Рэйчел резко повернулась. И все это время, пока ты говорил о Мейбл, было сердцебиение. Эрнест посмотрел на нее без обиды, но с некоторым удивлением. Я пересказал тебе разговор, который вызвал у Мейбл приступ. Рэйчел улыбнулась. Она не любила зятя, но ничем не выдавала своей антипатии. Дорогой Эрнест, зря мы тратим время на эти разговоры? Да, я сегодня устала, но со мной все в порядке, а Мейбл совершенно незачем доводить себя до приступа. беспокоясь обо мне. И тебе незачем так любезно предлагать свою помощь в моих делах. Это все, что ты хотел сказать, мне? но она знала, что это не все. То ради чего он отвел ее в сторону, еще не было сказано. Это чувствовалось по её глазам, по его глазам, завечно криво сидящим пенсне. Э, подожди, не уходи, Рэйчел. Мы очень обеспокоены, можно сказать, встревожены планами Мориса. Он сообщил нам, что собирается вступить в коммунистическую партию и, кажется, хочет поехать в Россию. Я приветствую это. Может, хоть это его исправит. Говорят, что в России жуткая экология. Мейбл просто в ужасе. Ну, ничем не могу помочь, Эрнест. Мистер Вотллу разволновался, Кадык его задёргался. Если бы ты могла найти возможность осуществить его мечту. Он хочет вступить в акционерное общество по делам колоний? Это ты имеешь в виду? Мейбл считает, что это удержит его в Англии. Мисс Трихерн очень хотелось сказать: "А вы не думаете, что у меня нет ни малейшего желания удерживать Морис в Англии?" Но она сдержалась и только сказала: "Безумная Затея, я бы не хотела иметь к ней никакого отношения". Мистер Уодлоу примирительно протянул руку. Юности свойственной крайности Моррис поумнеет. надеюсь. Но Рэйчел, мы будем ужасно волноваться, если он уедет в Россию, не уедет уедет, если ничего не выйдет с той компании. Юриспруденцию он совсем забросил. Говорит, законодательная система в нашей стране слаба и должна быть ликвидирована. Мейбл очень волнуется. Но если он вложит тысяч фунтов в ту компанию, лицо Рэйчел вспыхнуло от возмущения. тысяч фунтов? Ну, дорогой, мой Эрнест, позади возникла Мейбл и с поразительной настойчивостью сказала. Ну, Рэйчел... Для тебя же это пустяк, а моего сына это удержит дома я не желаю это обсуждать и не могу вкладывать деньги в подобные затеи!» Голос Мейбл задрожал. "О, Рэйчел, как нехорошо. Мой мальчик, твой племянник, и в конце концов это всего только аванс, из той суммы, которая к нему все равно когда-нибудь перейдет!» Раздражение Рэйчел переросло в негодование. Хочешь сказать, когда я умру? Но почему ты решила, что умрёшь завтра? Морис наследует тысяч фунтов или хотя бы пять тысяч пенсов. Рэйчел взглянула на Мейбл и Эрнеста и подумала: по последнему завещанию он должен получить тысяч. и они это знают. Она увидела, как они изменились в лице. Эрнестал, Мейбл со слезами на глазах, обеими руками схватила мужа за руку. Сердце Рейчу болезненно сжалось. "Давайте прекратим этот разговор", еле слышно сказала она и пошла к гостям, сидящим у камина.